Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали, Первый раз я запел про любовь, Первый раз отрекаюсь скандалить. Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, Который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, Своим вечным бахвальством, Как и многими прочими своими качествами. «Синий май, заревая теплынь, Не прозвякнет кольцо у калитки», Липким запахом веет полынь, Спит черемуха в белой накидке. Дело происходит в мае, в саду, Откуда же взялась полынь, Запах которой, как известно, Сухой, острый, а вовсе не липкий, А если бы и был липкий, То не мог бы веять. Дальше, несмотря на спящую черемуху, Сад полышит, как пенный пожар, И луна, напрягая все силы, Хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Желание луны понятно. Недаром Бальмонт утверждал, что даже каждая ящерица ищет щемящих ощущений. Но опять, откуда взялись в этой заревой теплыне полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? Окончается все это так. Только я в эту тишь, в эту гладь, Под тальянку веселого мая, Не могу ничего пожелать, Все как есть без конца принимая. Тут мая оказался уже веселым, И даже тальянкой. Но и это не беда. Восхищаются. Он любил песню, рассказывал Березов. Мы часто встречались с ним в редакции журнала Красная Новь. Песню он мог слушать везде и всегда. Вот картинка. Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто Роглан в лаковых полуботинках с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкафа, слушает «А мы поем». Рисовал Березов и другие картинки, как жил и как творил Есенин. Игравшие и другие роли, уже не хулиганские. Жил Есенин в Брюсовом переулке, в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Галибениславской, которая стала его женой. Приятные светлые обои, изящные гравюры, на письменном столе порядок, на обеденном посреди комнаты темная скатерть, ваза с фруктами, у одной из стен кушетки с красивыми подушками, у другой кровать застеленное шелковым самаркандским покрывалом. В воскресенье Есенин творит. Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола. Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот. «Груша, сходите за цветами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения – Он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам груша с цветами, а в это время Галя Бенеславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам, за раба Божия Сергия и за его вдохновенное творчество». Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский. Тот, по крайней мере, рассказывал о своей поездке в Америку, просто крыл ее, не говорил подлых слов о мучительной тоске за океаном, о слезах при виде березок. О Есенине была в свое время еще статья Владислава Ходосевича в современных записках. Ходосевич в этой статье говорил – что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой. Он предлагал намеченным им девицам посмотреть расстрелы в чека.